Глава 19. Кот, что утопил дворец в крови. На ветку дерева приземлился огромный ворон, и под его весом ветка прогнулась. Ворон каркнул и опустил голову. Его внимание привлекло сияние огней внизу. Услышав звук чьих-то шагов, птица еще раз каркнула и улетела. Дворцовый комплекс — величественный словно дракон, безмолвно возвышался в снежном покрове ночи. Царившее умиротворение было квинтэссенцией спокойствия. Однако вскоре тишина была нарушена. Группа стражников придворной армии юлинь с бренчащими от шагов мечами и во внушительных доспехах скорыми шагами прошла навстречу придворному историографу. «Что привело вас во дворец в столь поздний час?» Ли Додзо повел плечами, и пластины его доспеха с грохотом столкнулись друг с другом. «Нет времени на разговоры, черная ярость. Я очень прошу тебя о нескольких вещах», — заявил Джан Джо самым серьезным выражением лица. «Будем честны, нет нужды церемониться. Просто скажите, что нужно». «Для начала отправь кого-нибудь в Восточный дворец за его высочеством». «Вы с ума сошли?» Ли Додзо, непонимающе, уставился на придворного историографа. «Заключить его высочество под арест до приговора — приказ ее императорского величества. А вы просите меня освободить его. Нарушить приказ императрицы — все равно, что пойти против воли неба». Я хочу прожить еще несколько лет. Джан-Джо усмехнулся. Если ты не сделаешь этого, боюсь, весь мир перевернется с ног на голову, а твоя смерть будет совершенно незаметной в том хаосе, что воцарится. Когда Ли Додзо увидел лицо Джан-Джо, мрачное, как тьма, опустившаяся ночью на город, он понял, что придворный стереограф настроен серьезно. «Я верю вам, но что будет после того, как мы заберем его высочество?» Ли Додзо почесал голову. «Во-первых, нужно найти укромное место для размещения его высочества, а затем выполнить мои приказы». Джан Джо протянул ладонь и показал куда-то в сторону. «Во-вторых, нужно перевести всех стражников из правого крыла придворной армии Юйлинь во дворец, чтобы они сопровождали ее императорское величество. «Что?» — Ли Додзо показалось, словно над его головой прогремел раскат небесного грома. «Всех стражников из правого крыла придворной армии Юй -Линь? Вы знаете, сколько их, придворный стереограф? «Я полагаю, что их может оказаться недостаточно», — мрачно усмехнулся Джан Джо. «Хорошо, как скажете, но давайте проясним один момент. Если из-за этого возникнут проблемы, я не буду нести ответственность». «Не волнуйся, если действительно возникнут проблемы, то в первую очередь с плеч полетит моя голова». Ли Додзо бросил на Джан Джо косой взгляд и приказал своим людям продолжать путь. По дороге на север Джан Джо спросил. «Сколько у тебя сейчас людей?» «Восемьсот человек внутри дворца и еще больше снаружи». «Скажи своим восьмистам людям, чтобы они разделились на три отряда. Один отряд будет охранять покое ее императорского величества, второй — патрулировать близлежащие территории, а третий отряд должен затаиться и ждать нужного момента». В глазах Лидо мелькнула искра осознания. «Придворный стереограф, вы считаете, что кто-то попытается причинить вред ее императорскому величеству сегодня ночью?» Придворный стереограф оставил вопрос военачальника без ответа. Не говоря ни слова, Джан Джо удалился. Через несколько мгновений показалась «опочивальня императрицы». За пределами огромного двора стояли солдаты, однако те, кто там находился, судя по одежде, не были людьми Лидо-Дзо. «Это люди-братьев Джан», — усмехнулся Лидо-Дзо. «Поскольку императрица не здоровится, с наступлением ночи Джан и Джи приказал своим людям охранять опочевальню ее императорского величества, и даже моим солдатам не позволено входить туда». Они злоупотребляют властью, которая им дарована. Я, как-никак, командующий правым крылом придворной армии Юйлинь». «Замолчи!» Джан Джонни стал обращать внимание на недовольство военачальника. Подошел к двери, назвал свое имя и вошел во двор. Он увидел, что вокруг опочивальни также стоят солдаты. «На дворе глубокая ночь?» Да и холод пробирает до костей, а придворный стереограф все равно соизволил явиться во дворец. Это действительно достойно восхищения. Позади Джан-Джо раздался голос, в каждой нотке которого звучала насмешка. Джан-Джо обернулся и увидел, что к нему идут два брата — Джан-И-Джи и джи и джан Чанзун, одетые в белоснежный горностаевый мех. «Приветствую вас!» Джан Джо слегка поклонился в знак приветствия. К чему церемонится? Джан и Джи обошел вокруг Джан Джо и пристально посмотрел ему в глаза. Что здесь делает придворный стереограф? Придворный стереограф пришел сюда, чтобы встретиться с ее императорским величеством. Чтобы встретиться с ее императорским величеством? Джан и Джи и Джан Чанзун. Посмотрели друг на друга и весело рассмеялись. «В столь поздний час даже мы двое не посмеем войти в опочивальню без приказа Ее Императорского Величества. Что уж говорить о придворном историографе!» «Меня привело дело первостепенной важности», сказал Джан-Джо с высоко поднятой головой. «Что бы там ни было, это не имеет значения», усмехнулся Джан и Джи. Я всегда восхищался придворным историографом как человеком, но сегодня мне придется вас разочаровать. Ее императорское величество уже отдыхает? Джан Джо посмотрел на почевальню и увидел, что свет внутри по-прежнему горит. Раньше в это время ее императорское величество действительно беспокойно отдыхало, но сегодня все иначе, Джан и Джи указал на почевальню. Ее императорское величество после ужина проводит время, беседуя с зороастрицем Шакиром. Сегодня Шакир творит в опочивальне магическое заклинание, чтобы усмирить кота-демона. Нрав Ее императорского величества вам известен. Если потревожите ее, десяти отрубленных голов будет недостаточно, чтобы успокоить гнев дракона». «Шакир внутри?» — нахмурился Джан-Джо. «Неужели князь Лян и тот персидский принц пришли во дворец?» «Они тоже внутри», — сказал Джан и Джи, ведя Джан-Джо по ступенькам к двери в спальню. Придворный стереограф увидел, что около дверей в опочивальню стоят два десятка крепких мужчин, одетых как слуги. «Что князь Лян и персидский принц делают во дворце ночью?» — спросил Джан-Джо. Его взгляд блуждал, перескакивая от мужчины к мужчине. «Они утверждают, что есть важная информация о ситуации на фронте, которую необходимо обсудить». «Что? Информация о ситуации на фронте?» Джан-Джо рассмеялся. «Даже если у них и правда есть что-то важное, это не то, из-за чего они примчались во дворец». «Что имеет в виду придворный историограф?» Джан и Джи почувствовал, что в словах Джан-Джо таится скрытый смысл. «Ничего особенного. Раз они оба смогли войти, чтобы встретиться с ее императорским величеством, значит, могу и я. В конце концов, у меня тоже есть кое-что важное, о чем нужно доложить». «Нет», — покачал головой Джан и Джи. «Ее императорское величество изначально не горело желанием их видеть». Но затем именно этот Шакир прислал весть, что ему нужна помощь с заклинанием и позвал этих двоих на помощь. Так что, придворный стрегограф, вы не можете войти. Джан Джо слегка прищурился. А если мне придется войти? Джан и Джи усмехнулся, затем на его лице появилось убийственное выражение. Что вы задумали? Напряжение, звенящее в воздухе, нарастало с каждой секундой. Внезапно до их слуха донесся торжественный голос. Хвала, Будде!» Джан, Джой, Джан и Джи одновременно обернулись и увидели, что недалеко от них возвышается монах в пурпурной одежде. Это был никто иной, как патриарх Шеньсу. «Приветствую вас, патриарх!» Братья Джан очень уважали его, поэтому поспешно поклонились. «Почему вы сейчас не отдыхаете?» «Ночь длина, мне скучно. Я увидел вас и пришел сюда». Патриарх посмотрел на Джан Джо и Джан Иджи. «Я видел, как вы только что спорили. Очень интересно, в чем дело?» «Патриарх, ее императорское величество сейчас находится в своей опочевальне, а Шакир творит заклинание, чтобы усмирить кота-демона. А я, естественно, пытаюсь не позволить придворному истериографу войти. Если князь Лян и персидский принц могут войти, то почему я не могу? Они помощники Шакира!» Когда патриарх Шинсю услышал это, он залился смехом. Хорошо, хорошо. Я думал, что случилось нечто важное, однако вы спорите из-за пустяка. Придворный стереограф. Нет ничего дурного в том, что Шакир творит магию, дабы усмирить кота демона. Все это ради ее императорского величества. Однако... Меня тоже привело сюда крайне важное дело. Позволите мне войти? Это... Глядя на патриарха Шенсю, который величественно стоял рядом, словно дракон, Джан и Джи оказался в затруднительном положении. Думаю, ее Императорское Величество согласилось бы меня принять! рассмеялся патриарх Шенсю. Джан и Джи несколько раз кивнул. Вы правы! Во всей Вселенной, единственный человек, которому Ее Императорское Величество доверяет больше всего. Это патриарх. Тогда открой дверь, и я войду, чтобы помочь усмирить кота демона. Патриарх Шинсю махнул рукавом, и Джан и Джи был вынужден открыть дверь апачевальни. К слову, мне понадобится помощник. Я понимаю, что никто из вас не знает никаких заклинаний, но придворный стереограф владеет некоторыми, так что. «Может, пустите его со мной?» Патриарх Шенсю лучезарно улыбнулся и многозначительно посмотрел на Джан и Джи. «Боюсь, что...» «Ай-яй-яй, тогда так тому и быть!» Патриарх Шинсю схватил Джан Джо за рукав и одной рукой втащил его внутрь. Они направились к внутренним помещениям. А почивальня императрицы была разделена на три уровня. Внутренний, центральный и внешний. Всюду горели свечи и благовония. «Патриарх, кажется, вы здесь не для того, чтобы помочь усмирить кота-демона», — прошептал Джанжо. «Конечно. Как я могу помочь с усмирением кота-демона, если никакого демона и в помине нет? Это человек, Шакир, как мне кажется, имеет некоторые...» Патриарх Шинсю осекся, увидев Усаньсы, князя Лян и принца Нарси из Персии, стоящих с подозрительными лицами у прохода между внешней и внутренней палатами. Патриарх Шинсю и Джан Джо смотрели на них. Князь Лян и персидский принц смотрели на патриарха и придворного историографа. Удивленный, что здесь оказались патриарх Шинсю и Джанжо, Джо, Усань Сы поспешно подошел к ним и спросил. «Что вы здесь делаете?» Услышав, что Зорастриец выполняет свою работу, бедный монах пришел помочь. Патриарх Шинсю сложил ладони. «Патриарх весьма добр, но Шакир настолько силен, что достаточно только его усилий». Зороастрийское учение отличается от буддийского, поэтому «пожалуйста, возвращайтесь», — сказал с улыбкой Усаньсы. «Приношу извинения за то, что переступил допустимые границы. Если зороастрийц настолько силен, я хотел бы своими глазами увидеть его мастерство». «То, что творит Шакир, — это тайное заклинание. Никто не может проникнуть внутрь». «Если даже нам приходится ждать снаружи, разве можете вы войти? Если мы ворвемся и пустим ритуал коту под хвост, ее императорское величество не сможет нам этого простить, поэтому, думаю, мы должны забыть об этом». У улыбался, но голос его звучал очень серьезно. Патриарх Шинсю улыбнулся в ответ. Джан Джо сказал, «Князь Лян». У меня есть важное дело к ее императорскому величеству. Придворный историограф, я достаточно ясно дал понять, что сейчас важный момент в совершении заклинания, и никто не должен входить. В противном случае не вините потом никого в безжалостности. По отношению к придворному историографу Усаньсы не был столь вежлив. Выражение его лица было «холодным, как иней». Он свирепо посмотрел на Джан-Джо, а стоявший позади него принц Нарси медленно положил руку на рукоять своего меча. Убийственная аура пронизывала большой зал. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха -ха -ха! раздался рядом звенящий нежный смех. «Что случилось, князь Лян? Никогда не видела вас таким сердитым! Придворный стереограф тоже хорош. К чему пытаться войти?» если было четко сказано, что этого делать нельзя. Естественно, такой наглостью можно вызвать гнев». Эти слова заставили сердце не только князя Лян, но и Джан-Джо остановиться, а затем зайтись в сумасшедшей пляске. Одновременно им обоим пришла в голову мысль. «Почему она здесь?» «Роза нежна, а эта женщина...» нежнее, чем роза. Она напоминала розу, купающуюся в лучах закатного солнца. Она — ароматный и сладкий цветок, с лепестков которого стекает роса, однако ее острые шипы способны ранить до крови. «Принцесса Тайпин, что вы имеете в виду?» Саньцы пристально посмотрел на женщину. Его взгляд был ледяным и хищным, как у огромной змеи, притаившейся в траве. Принцесса Тайпин сегодня была одета не в длинное роскошное платье, а в черное охотничье. На ее голове была высокая черная шляпа. И даже в мужском наряде она выглядела элегантно и утонченно. Джан джо кратко и посмотрел за спину принцессы Тайпин и не обнаружил никаких признаков присутствия Ди Принцесса Тайпин не сразу ответила на слова о саньсы, но многозначительно посмотрела в сторону спальни императрицы. Внутри царила звенящая тишина, и было заметно лишь мерцание свечей. — Зачем князь Лян прибыл сюда так поздно? — величественно спросила принцесса Тайпин, высоко подняв подбородок. Она приходилась императрице Тянь родной дочерью, и потому величие было у нее в крови. Принцесса Тайпин была на пике своего величия и могущества. Ее аура была точно такой же, как у ее Императорского Величества в былые времена. Я пришел, чтобы помочь заклинанием. Помочь заклинанием? «Князь Лян хочет сказать, что сейчас Шакир творит заклинание, чтобы избавить ее императорское величество от кота-демона?» «Именно?» «Тогда я не могу понять, как вы узнали о том, что Шакир будет творить заклинание именно сейчас, когда Азороастриец все это время находился внутри дворца, а вы за его пределами?» «Может ли быть?» «Что у вас, один разум на двоих?» «Потому что» — Усаньсы на мгновение потерял дар речи, задумался и поспешно выпалил. «Он написал мне письмо и передал его спасыльным». «Как я могла не знать, что князь Лян сведущий в зороастрийских ритуалах?» «Это уже мое дело», — вспылил Усаньсы. И «Я волен делать то, что считаю нужным», «И вас, принцесса, это не касается!» Принцесса Тайпин зашлась смехом, холодным, граничащим с безумием смехом. «Это правда, что, практикуя заклинания, человек волен поступать так, как считает нужным, но я не могу оставить без внимания неповиновение!» У Усаньсы рассверепел. Принцесса Тайпин, не говорите глупости и не действуйте так, как вам вздумается, только потому что ее императорское величество опекает вас. У меня есть секретный приказ от ее величества. Кто-нибудь сюда! повернулся и крикнул в сторону зала у саньцы. Ему ответила тишина. Твои люди совершенно бесполезны! Принцесса Тайпин заложила руки за спину и встала перед усаньцы, елейно улыбаясь. «Ты хочешь убить меня, а затем добиться успеха в своих грандиозных планах? После этого ты можешь делать все, что захочешь. Разве есть необходимость в секретных приказах? Чушь! О, тогда достань свой так называемый «секретный приказ» «И дай нам его посмотреть!» «Бред! Кто-нибудь сюда! Кто-нибудь!» Усаньсы громко крикнул, но снаружи по-прежнему не было никакого движения. Принцесса Тайпин слегка подняла голову и громко прокричала. «Сюда!» Удивительно, но сила ее голоса привела в зал отряд солдат. Все они были в белых доспехах, вооруженные мечами и копьями. Всего в зал вошла сотня человек, и во взгляде каждого читалась готовность отдать свою жизнь за принцессу. «Тайпин, как ты смеешь приводить во дворец своих? Что ты задумала?» Лицо у саньсы было белым, как снег. «Разве князь Лян не привел своих личных солдат из резиденции?» усмехнулась в ответ принцесса Тайпин. Принцесса Тайпин и Усаньсы обменялись убийственными взглядами, и, казалось, воздух сейчас пронзит удар молнии. Джанжо и патриарх Шэньсю чувствовали себя лишними. «Принцесса Тайпин! Князь Лян, что вам нужно?» Шум в зале насторожил братьев Джан. Они почувствовали неладное и поспешно привели своих людей. Вы прибыли как раз вовремя. Князь Лян замышлял расправу над ее императорским величеством под предлогом проведения ритуала, чтобы усмирить кота-демона. Князь Лян хотел занять императорский трон. Он настоящий предатель государства. Лицо принцессы Тайпин помрачнело. Она печально посмотрела на молчаливую спальню императрицы и сказала. «Боюсь, что ее императорское величество, скорее всего, уже мертва». «Этого не может быть!» Джан Иджи был потрясен. Князь Лян пришел и заявил, что его привели военные дела, о которых необходимо доложить ее императорскому величеству. Императрица ранее была с Шакиром, который притворял в жизнь заклинания для усмирения кота-демона и попросил князя Лян и персидского принца остаться снаружи на случай, если потребуется помочь заклинаниям. Как мог? Гагун и правда глуп. Князя Лян не могли привести сюда важные военные дела. Не он отчитывается о ситуации на фронте, а чиновники из министерства Сигуань. Под министерством Сигуань подразумевалось военное министерство. Джан И Джи замер как вкопанный, а затем недоумевающе посмотрел на Усаньсы. «Какая трагедия!» Принцесса Тайпин была вне себя от ярости. «Ее императорское величество, похоже, стало жертвой этого негодяя! За мной!» С лязгующим звуком более сотни воинов в белых доспехах достали свои мечи, И окружили у Саньсы и принца Нарси. Принцесса Тайпин, ты сошла с ума! Ты порочишь мою честь. Гагон, не слушай бред, который несет эта шавка. Она на самом деле охотится за императорским троном, резко заявил князь лян. И князь Лян и принцесса Тайпин обвиняли друг друга в претензиях на трон, из-за чего Джан и Джи отшатнулся назад. «Так, все замолчали!» Холодный крик эхом разнесся по большому залу. Придворный стереограф взмахнул своим складным веером. Все повернулись и посмотрели на Джан-Джо, губы которого растянулись в улыбке. Он, на удивление, все еще был способен улыбаться. «Где Додзо, командующий правым крылом придворной армии юлинь крикнул в темноту Джан-Джо. На месте! За пределами зала раздался яростный крик Лидо Дзо. Затем раздался гулкий звук шагов, и помещение озарилось светом. Более тысячи солдат придворной армии Юелинь окружили большой зал. Поднятые мечи и копья напоминали непроходимый лес. Лидо Дзо, похожий на железную пагоду, вооруженный копьем, вошел в зал. За ним следовали два отряда самых элитных солдат придворной армии Юйлинь, которые с поднятыми мечами и луками держали под контролем воинов принцессы Тайпин. «Джан-Джо, как ты посмел!» — гневно воскликнула принцесса Тайпин. «Хорошая работа, придворный стереограф. Избавься от нее, и я гарантирую тебе славу и процветание!» Просиял князь лян. Князь лян, вам тоже следует замолчать. Джан Джо бросил взгляд на усаньсы, а затем посмотрел на Джан Иджи и Джан Чанзуна. Ваше превосходительство, как вы думаете, что нужно сейчас сделать? Хм. Братья Джан растерянно посмотрели друг на друга и на мгновение потеряли дар речи. Джан-Джо взмахнул своим складным веером. «Князь Лян сказал, что принцесса Тайпин готовит заговор против него. Принцесса Тайпин, в свою очередь, обвинила князя Лян в заговоре против ее императорского величества. В этом и кроется камень преткновения. В данном случае все, что нам остается, пройти в опочивальню ее императорского величества» и выяснить, что там происходит. Если императрица невредима, то у принцессы Тайпин нет никаких доказательств своих обвинений. Если же ее императорское величество...» Джан-Джо сделал многозначительную паузу, и тут братьев Джан осенило. «Да! Черная ярость, мы с патриархом Шэньсю войдем туда». «Если кто-то осмелится сделать необдуманный шаг, убивайте без пощады!» — холодно прорычал Джан-Джо. «Я позабочусь об этом!» — отчеканил Ли -Дзо, который глубоко в душе корил себя за то, что пошел на поводу у придворного историографа, но понимал, что отступать уже поздно. Он, угрожающе потряс копьем в руке, подошел и заблокировал дверь во внутреннюю комнату, сказав, «Вы слышали слова придворного историографа, поэтому ведите себя смирно, иначе мое копье окажется в чьем-то теле». Внезапное изменение обстановки застало врасплох и у Саньсы, и принцессу Тайпин. Оба хотели возразить, но блестящие мечи стражников – из придворной армии юлинь уже были у их шей. «Придворный историограф, пожалуйста, выясните, ее императорское величество в беде или нет. Я оскорбил и князя Лян, и принцессу Тайпин, поэтому если вы в конце концов не спасете ситуацию, моя жизнь, как и жизни членов моей семьи, закончится!» Шепотом взмолился Ли Додзо, подойдя к джан -Джо. «Не волнуйся, патриарх Шэньсю сказал, что ее императорское величество точно в порядке. Пока ты рядом, эти двое не смогут ничего провернуть». Ли Додзо с сомнением посмотрел на патриарха Шэньсю и сказал, «Я знаю, что патриарх — великий практик, но не верю, что даже ему под силу дать отпор жизни и смерти». «Черт возьми! Похоже, в этот раз вы втянули меня в неприятности!» Джан-Джо рассмеялся в ответ. «Пойдемте!» — зычно сказал патриарх шэнь Джан-Джо кивнул, многозначительно взглянул на князя Ляна и принцессу Тайпин и повернулся, чтобы войти во внутреннюю комнату вместе с патриархом. А почивальня императрица была разделена на три секции — Войдя в дверь во внутренние покои, необходимо было миновать длинный коридор, в конце которого находилось место, где спит и отдыхает императрица. Джан Джо и патриарх Шеньсу шли очень быстро. Придворный историограф прошептал. Почему вы уверены в том, что ее императорское величество не пострадало? Патриарх Шеньсу рассмеялся и сказал. Вы что? «Не верите мне даже сейчас?» «Честно говоря, не смотрите, что я снаружи спокоен и собран. Сейчас мое сердце ушло в пятки. Если, как сказала принцесса Тайпин, ее императорское величество окажется мертва, то весь мир погрузится в хаос. Что уж тут говорить про мою ничтожную жизнь или Лидодзо. «Не волнуйтесь». Патриарх Шинсю посмотрел вперед на видневшуюся в конце коридора резную деревянную дверь, украшенную золотом и нефритом, и многозначительно сказал, «Ее императорское величество должна быть в порядке. Однако рядом есть люди, которые могут...» «Что вы имеете в виду?» Патриарх Шинсю невесело усмехнулся и ничего не ответил. Подойдя к деревянной двери, Джан Джо протянул руку и толкнул ее, но обнаружил, что не может ее открыть, будто она заперта изнутри. Похоже, что у этого Шакира не очень хорошие намерения, поэтому я должен ворваться внутрь. Джан Джо сделал несколько шагов назад и принял позу, будто собирается выломать дверь ногой. В этот момент... Изнутри донеслись обрывки разговора. Один из голосов заставил Джан-Джо застыть на месте. Это был женский голос, но точно не голос ее императорского величества. Чень, остановись! Не убивай больше! Все существа — это тело Будды! Убийство существ подобно убийству Будды! Это грех!» Голос чистый и бесплотный, был отчетливо слышен через дверь, и говорившему человеку должно было быть около двадцати лет. «Нет, она заслужила смерть. Один ты слишком милосердна. Такие злые люди не заслужили жизни. Не убив их, невозможно искоренить ненависть», — отозвалась та, которую звали Ачень. Голос ее звучал необычайно нежно для столь злобных слов. Спустя пару мгновений женщина, которую звали очень, закричала: Али, убей! Раздалось шипение, за которым последовал скрежет когтей, а потом, до слуха Джан-Джо донесся жуткий крик, леденящий кровь. От этого вопля душа уходила в пятки. После того, как крик затих, Послышались звуки борьбы, словно кто-то, кого раздирали на части, оказывал сопротивление. Звуки борьбы сопровождались жалкими, полными боли-воплями человека. Услышанное заставило сердце Джан-Джо пропустить удар. Неужели то, что происходило внутри имело отношение к тому самому коту-демону, что неоднократно убивал и вершил преступление внутри и за пределами дворца. «Демон, не уходи!» Джан-Джо со всех сил врезался в деревянную дверь и упал на пол. «Бум!» Ему было плевать на боль, пронзившую тело. Несмотря на звезды, что замелькали перед глазами от удара, Он вскочил на ноги и выхватил из-за пояса свое оружие, чтобы нанести удар по двери. Ворвавшись внутрь, он задохнулся от увиденного. Резкий аромат заполнил комнату. Запах исходил от курильницы для благовоний. Длинный стол, на котором стояла курильница, был заполнен странными и причудливыми магическими предметами, а напротив него раскинулась огромная кровать, на которой лежал скорчившись человек с перекушенным и окровавленным горлом с широко открытыми глазами, в которых застыл ужас. Это был Зора Астриец. Верхом на шакире восседал скрючившись человек. Нет, человеком его было уже трудно назвать. Ярко-желтая одежда для сна, склокоченные лохмы, пара горящих глаз злобно смотрели на Джан-Джо сквозь неспадающие на лицо белые пряди волос. Иссохшие руки сжимали шею Шакира. Окровавленный рот был широко открыт, кровь стекала вниз по шее. Сиплый крик вырвался изо рта этого человека. Это же! Джан Джо был поражен так, словно в него ударила молния. Фиолетовая тень стремительно метнулась к кровати. То был патриарх Шэнь-Сю. Он щелкнул пальцами и несколько раз подтолкнул монстра, после чего тот, подавив рычание, медленно опустился на кровать. Ошеломленный, Джан Джо подошел и увидел, как патриарх Шэнь-Сю аккуратно расчесывает белые волосы, открывая лицо. «Да боли! Знакомое лицо!» В этот момент он наконец-то понял, почему патриарх Шэньсю советовал ему не расследовать дело до конца. «Этот дым подчиняет сознание человека. Она потеряла рассудок. Я позабочусь о ней». Патриарх Шенсю достал из рукава нефритовый флакон, высыпал из него черную пилюлю размером с глаз дракона, положил ее в рот женщине и покачал головой. Взгляд Джан-Джо, оторвавшись от кровати, упал на пол. На полу лежала большая печать, сделанная из драгоценного нефрита и оправленная в золото. Один из углов печати скололся. Это была большая императорская печать, важнее которой во всем государстве не найдешь. Рядом с нефритовой печатью лежали разбросанные свитки с высочайшими манифестами. джан Джон наклонился, чтобы поднять один из них, прочитал содержимое на нем и глубоко вздохнул. Патриарх шин Сю бросил на свиток беглый взгляд и осторожно спросил. «Ты это понимал, не так ли?» «Да, все, как я и ожидал». Джан Джо кивнул и невольно посмотрел на тело, лежащее на кровати. «Однако это немного удивило меня». Когда я прибыл в Чанань и встретился с ней в первый раз, то заметил некоторые признаки, а позже... После более длительного общения я удостоверился в своей правоте. «Помнишь, я говорил тебе не копать глубже, но ты не послушал. Теперь я ничего не могу поделать». Джан-Джо указал на бездыханное тело Шакира. «Она ведь не вспомнит ничего». «Естественно, не вспомнит». «Это хорошо». Джан-Джо улыбнулся. «Я рассчитываю на помощь патриарха, поэтому, когда она придет в себя, пожалуйста, успокойте ее. За пределами дворца меня ждет еще много дел, о которых нужно позаботиться. Когда я закончу с ними, то вернусь и вновь побеспокою вас». «Ступай», — ответил патриарх шин -сю и принялся хлопотать над телом. Джан-Джо положил два свитка в рукав, притянул к себе тело Шакира и вышел за пределы комнаты. Длинный проход, тускло освещенный, вел далеко вперед к месту, где царила аура убийства. «Будь спокоен», — сказал себе Джан-Джо. «Ее императорское величество потеряло сознание», — сказал Джан-Джо, подняв голову. «Но она не пострадала!» На лицах принцессы Тайпин и Усаньсы мелькнуло разочарование. Несмотря на то, что выражение разочарования на их лицах задержалось ненадолго, почти мимолетно, Джан-Джо ясно увидел. Новости о том, что императрица не пострадала, и их не обрадовали». «У Саньсы ты вступил в сговор с выходцами из Персии и замышлял расправу над ее императорским величеством. К счастью, ее императорское величество благословлено Буддой и потому не пострадала. Знаешь ли ты, какое преступление ты совершил?» Принцесса Тайпин отреагировала молниеносно, когда увидела, как Джан-Джо волочит труп Шакира. «Принцесса Тайпин...» «Не нужно клеветы. Какое отношение ко мне имеет действие этого персидского подонка?» Сурово спросил Саньсы. Принцесса Тайпин перевела взгляд на принца Нарси, елейно улыбнулась и сказала. «Нужно лишь допросить определенных людей, чтобы узнать, связано это с вами или нет». «Принцесса Тайпин!» «Не смейте безосновательно меня обвинять!» — Усаньсы зарычал, как голодный зверь, загнанный в угол. «Иначе я не буду церемониться!» «Ты собираешься противиться? Устроишь мятеж?» Губы Усаньсы расплылись в ледяной улыбке. «Ты не оставляешь мне выбора!» Усаньсы украдкой бросил взгляд на одного из солдат, что прибыли из его резиденции. Тот вдруг вырвался вперед, сжимая что-то в руках. Сверкнула вспышка. Раздался оглушающий гром. Столб света выстрелил в небо. Бах! Разноцветный фейерверк озарил ночное небо. Это сигнал, который может использоваться только в армии». «Усаньцы, как ты смеешь!» Лицо принцессы Тайпин побледнело. «Я давно подозревала, что у тебя злые помыслы. Когда ее императорское величество придет в себя, я доложу ей, что ты замыслил мятеж». «Вы вступили в сговор со своими солдатами, чтобы вызвать хаос» гневно крикнул Ли Додзо. Усаньсы холодно фыркнул и повернулся к Ли Додзо. «Вы, начальник Ли, мудр тот, кто просчитывает ситуацию. Скоро сюда нагрянут солдаты, собранные с каждого уголка дворца. Так как же вы поступите?» У Ли Додзо отпала челюсть от удивления, и он бросил растерянный взгляд на Джан Джо. Придворный историограф умиротворенно обмахивался веером. Его глаза были слегка закрыты, как будто он чего-то ждал. Топ-топ-топ-топ! За пределами зала послышался шум шагов, а затем тревожные крики солдат правого крыла придворной армии У саньсы был вне себя от радости. Перед ними материализовалась фигура, одетая в черное и вся в крови. «Молодой господин, мои ублюдки во дворце все уладили», отчитался Чунер, бросив на землю меч. У Саньсы был ошеломлен. «Армия, окружившая дворец и внутри, и снаружи, о которой сказал князь Лян, думаю, не сможет прийти». Джан-Джо открыл глаза, посмотрел за пределы двора и улыбнулся. «Наконец-то они здесь!» Раздались крики, и внутрь ворвались бесчисленные воины в сияющих доспехах. Во главе войска был беловолосый мужчина, облаченный в фиолетовый халат, какой носили официальные лица. «Канцлер Джан Сюанджи, носящий титул Фэгэ Луаньтай Пин ши», прибыл!» Любой, кто нарушит порядок, будет обезглавлен! Возмущенно прокричал старик в фиолетовом одеянии. Обезглавлен! прокричали в унисон солдаты, голосами сотрясая небо. Джан Сюанньджи, которому было почти 80 лет, вошел в зал с мечом в руке. За ним следовали двое мужчин один в простом белом халате Ди Гуан Юань, а другой. Запыхавшийся Аватана Махита. Почему канцлер Джан здесь? Джан и Джи замер от удивления. Если бы меня здесь не было, боюсь, небо бы рухнуло, сердито ответил Джан Сюанджи. Перед смертью канцлер Ди выдвинул кандидатуру Джан Сюанджи на свое место, и императрица Удзетянь ответила согласием. Джан Сюанджи был одним из учеников старейшина государства из рода Ди, честным человеком. Его уважали все чиновники и обычные люди, и даже Джан и Джи, Джан Чанзун и У Сансы испытывали по отношению к нему благоговейное уважение. Джан Джо медленно подошел к Джан Сюанджи и поклонился, чтобы выразить уважение. «Приветствую вас, канцлер Джан!» «Довольно! К чему эти церемонии? Что с ее императорским величеством?» взволнованно воскликнул Джан сюэнь Джи. «Ничего страшного!» «Это прекрасно!» «Как обстоят дела за пределами дворца?» спросил глубоким голосом Джан-Джо. «Кучка мятежных солдат!» «Ди Гуань Юань нашел меня, я сразу же направился в министерство Сегуань», показал им верительную бирку. «Почти весь город Чанань поднят по тревоге. Все пять полков, центр правое и левое крыло, авангард и арьергард, охраны внутренних покоев дворца были уничтожены». Он посмотрел на Усань Сы и принцессу Тайпин. «Придворный стереограф, кто бы ни поднял мятеж!» «Можете доложить об этом мне, хотя я и стар. Этот меч — подарок императора, и рука моя не дрогнет, поскольку правосудие должно быть совершено!» «Канцлер Джан, вы внушаете страх?» Джан Джо рассмеялся и подошел к нему, что-то прошептав на ухо. «И что тогда?» Джан Сюанджи застыл, услышав слова Джан Джо. «Можете мне довериться». «Хорошо, хорошо, хорошо <хе> Джан Сюань-Джи громко рассмеялся и убрал свой меч. «Так и быть, тогда не буду мешать. Гуань-Юань, пойдем выйдем на улицу и найдем что-нибудь перекусить. Я полночи тяжело работал и проголодался». С этими словами старый канцлер Иди Гуань-Юань, широко улыбаясь, ушли. Джан и Джи... Джан Чанзун и все остальные были весьма озадачены происходящим. а На лицах у Саньсы и принцессы Тайпин застыли нечитаемые эмоции. В то время как на лбу у Саньсы выступил холодный пот, уголки рта принцессы Тайпин приподнялись в улыбке. Джан Джо повернулся и уже собирался заговорить, как вдруг услышал крики солдат, бывших снаружи и целое войско с ревом ворвалось внутрь. «Приветствую вас, ваше высочество!» — услышали они громкий голос Джан Сюанджи, который кого-то приветствовал. Это был Лисянь. Бледный Лисянь под охраной стражников придворной армии Юйлин появился у входа в главный зал. От возвышающихся повсюду мечей и копий, от брицания доспехов, Робкий наследник императорского трона едва не упал с ног. «Что все это означает?» Лисянь, кажется, был на грани того, чтобы расплакаться на взрыд. Появление Лисяня стало большой неожиданностью для большинства присутствующих, особенно для принцессы Тайпин и Усаньсы. «Джан-Джо, седьмой брат, по-прежнему находится под подозрением», Ее императорское величество приказало заключить его под стражу в Восточном дворце. Чего ты добиваешься тем, что позволил его высочеству прибыть сюда? Может ли быть такое, что...» Принцесса Тайпин была весьма встревожена. «Как я вижу, это восстание, чтобы силой захватить дворец!» прорычал Усаньсы. «Именно! Джан-Джо! Как ты смеешь!» Принцесса Тайпин была вне себя от ярости. Два человека, что не так давно были готовы вцепиться друг другу в глотки, в этот момент оказались на одной стороне. «Я попросил его высочество прибыть сюда из-за дела о коте-демоне!» Джан-Джо помог Лисяню сесть и успокаивающе улыбнулся. «Ваше высочество, придворный стереограф, раскрыл дело». Это было нелегко. О! Лисянь был вне себя от радости. Придворный историограф д -д действительно раскрыл это дело. Расскажите нам правду. Скорее! Джан Джо кивнул и сказал: Ваше высочество, обязательно спешить некуда. Прежде чем рассказать правду, нужно дождаться кое-кого. Кого же? Лисянь испуганно замер. Джан-Джо посмотрел вдаль и улыбнулся. «А вот и они!» Стоявшая за пределами зала плотная толпа солдат расступилась, освобождая путь. Ди Цянь ли приближался стремительно, словно порыв ветра. За ним следовала Шангуань-Ваньер, за ней — несколько людей, несущих огромный керамический кувшин. «Придворный стереограф Тянь ли справился с вашим поручением!» Увидев Джанжо, джо Ди Цянь ли шагнул вперед и поклонился. «Человек там?» — Джан-Джо кивнул в сторону керамического кувшина. «Да», — кивнул Ди Цянь-Ли. Джан-Джо перевел взгляд на Шангуань Ваньер, немного удивился и спросил. «Как так получилось, что Ваньер с тобой? Мы столкнулись в резиденции принцессы». «Ясно». Джан-Джо снова бросил взгляд на Шангуань Ваньер и больше не задавал вопросов. Один из людей Ди Цянь Ли поставил керамический кувшин у дверей. Он был настолько тяжелым, что с грохотом упал на землю. «Ваше Высочество, вы узнаете его?» Джан-Джо повернулся и пристально посмотрел на принцессу Тайпин. Принцесса Тайпин, судорожно вытянувшаяся в струну, Испуганно уставилась на огромный кувшин. Ее лицо было смертельно бледным. «Кажется, это признание. В таком случае, почему бы нам не поговорить?» Джан-Джо сделал приглашающий жест. Принцесса Тайпин холодно хмыкнула и подошла к придворному историографу. Они прошли в отдельную комнату за пределами опочивальни. Спустя время, за которое могла бы догореть палочка благовоний, они вышли. Джан-Джо улыбался, а принцесса Тайпин, кажется, была на грани того, чтобы упасть без чувств. Безжизненные глаза на смертельно белом лице, шатающаяся походка. Она подошла к одной из подушек для сидения, молча опустилась на колени и, как зачарованная, уставилась в пол. «Тянь Ли, скажи людям, чтобы отнесли этот кувшин и поставили его как следует», — махнул рукой Джан Джо. Ди Ли умчался выполнять приказ. «Князь Лян!» — Джан Джо повернулся к У Саньсы и указал на другую комнату. «Давайте теперь и с вами поговорим!» «Хм!» — фыркнул У Саньсы, заложив руки за спину и высоко подняв голову. Они прошли в другую комнату и также вышли оттуда, спустя время, за которое могла бы догореть палочка благовоний. Все повторилось вновь. Джан-Джо вышел, расплывшись в широкой улыбке, а в лице у сань -Сы не было ни кровинки. ли Додзо и остальные наблюдали в замешательстве, не зная подробностей. «Хвала Будде!» Глубокий голос эхом разлетелся по залу, когда патриарх Шэньсю медленно вышел из внутренней комнаты. «Патриарх, Ее Императорское Величество пришла в себя?» спросил Джанжо. «Да». «Тогда я вынужден попросить аудиенции у Ее Императорского Величества. Пожалуйста, передайте ей, что придворный должен сообщить ей нечто важное, и дело не терпит отлагательств». «Хорошо, сейчас же передам». Патриарх Шенсю слегка кивнул и повернулся назад. «Я буду сопровождать патриарха». Шэнгуань Ваньер склонила голову и поспешила за патриархом Шенсю. В большом зале было многолюдно, и все люди поспешно встали в ожидании ее императорского величества. Джан-Джо попросил Чунера вынести тело Шакира, и в этот момент... Джан Сюань Джи и Ди Гуан Юань, давно ждавшие снаружи, стремительно вошли. Вскоре после этого, опираясь на руку Шангуань Ваньер и шагая из последних сил, императрица, облаченная в самую простую одежду, появилась перед толпой. «Приветствуем, Ваше Императорское Величество!» Все люди в зале встали и преклонили колени в знак уважения. Императрица заняла свое место на троне и взглядом обвела всех собравшихся людей. Изумление мелькнуло в ее глазах, когда она увидела лисяня, а также обнаженные мечи и копья. «Как вас много!» Императрица усмехнулась и выдержала паузу. «Говорите, что вам нужно!» Голос императрицы, хриплый, но с оттенком гнева, звенел в ушах, заставляя сердце сжиматься. Даже в преклонном возрасте она была все той же императрицей, восседавшей на троне, под которым раскинулся весь мир. «Ваше императорское величество, дело о коте-демоне наконец-то раскрыто, и мы здесь для того, чтобы представить результаты расследования вашему императорскому величеству», — сказал Джанжо. Императрица медленно подняла руку. «Давайте пока отложим этот вопрос». Джан-Джо поднял голову и увидел, как тело императрицы слегка выпрямилось, а слова, холод которых пробирал до мозга костей, отозвались в ушах каждого. «Среди вас есть те, кто хочет убить меня, не так ли?» «Фух!» — в зал ворвался ледяной ветер. Пламя свечей всколыхнулось и затрепетало, пуская мурашки по позвоночнику. «Императрица была в гневе!»